Может быть, самолюбие алео было слишком уязвлено изменами первой жены? И теперь он пытается закрыть этот гештальт со мной, мстит ей и неосознанно всему женскому полу. Отыгрывает этот сценарий со мной, снова и снова, доказывая себе, что не только кого-то другого могут предпочесть ему, но что он сам волен выбирать. Он упивается своей властью над одной из них, ревнуя ее, запрещая общаться с другими мужчинами и заставляя ждать их редких встреч неделями. Он прощупывает мои границы и видит, что их жесткие каменные стены существуют для всех вокруг, кроме него, что ему дозволено слишком многое. Рана, нанесенная в прошлом его эго и самолюбию, а может и душе, не затягивалась, поглощая все больше и больше моей энергии. Чудесный вечер полной страсти и душевного слияния прошел, и впереди снова зыбкая неизвестность. Когда получится увидеться вновь? Когда? Перед глазами снова встали картины. Он просыпается завтра утром, заботливо прикручивает полочку в их обставленной детской комнате, едет на выписку в роддом с букетом цветов. С ним множество родственников. Он счастлив, она счастлива. Впереди бессонные ночи, радостные хлопоты с ребенком. А вопрос о нашей встрече повисает в воздухе и растворяется в смехе и плаче маленького сына. А я просто полюбила и хотела, чтобы это светлое чувство заняло достойное место, чтобы наша любовь была солнцем,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 Я так хотела, чтобы моя квартира не была больше пустой, тихой, холодной. Чтобы на кухне слышался шум посуды. Лео готовит ужин, как он и любит. А после придёт ко мне и сожмёт в объятиях. Топ от маленьких ножек, бегущих по коридору к маме. Ко мне, спокойной и счастливой. Тогда кончится бессонница. И липкий страх перестанет выступать каплями холодного пота по ночам. Но тогда, возможно, нас будет преследовать нескончаемое и раздирающее чувство вины. Ведь где-то в другом уютном гнездышке растет маленький мальчик, покинутый своим отцом. Но после рождения сына Лео думать о беременности и детях было невыносимо. Моё существо будто в один момент треснуло и раскололось на две части. Одна из них по-прежнему хотела семью, домашний очаг, желала трепетно принимать груди свое дитя и с придыханием сопровождать его в первых шагах. Вторая часть болезненно отворачивалась и морщилась, видя на улице мать с ребенком. или даже видя рекламу детских товаров. Ведь именно в тот момент Лео был полностью погружен в заботы о сыне вместе с женой. Но я старалась не давать этой боли и отвращению завладеть моей душой и бережно уговаривала себя, словно сама была малым детем, что все пройдет, и я обязательно познаю светлые радости материнства. Ночью не спалось. Я вертелась от жара, затем вскочила, побежала, рухнула на пол ванной и склонилась над унитазом. Выворачивала наизнанку. Крупно трясло, словно мое тело было не в силах переварить ни подаренное им вино, ни саму ситуацию. Я сидела обессиленная так до тех пор, пока желудок не опустошился, но он по инерции продолжал выворачивать себя желчью. Наконец, истощившись, я вернулась обратно и уснула. Наутро попыталась встать, но почувствовала, как кровь отливает от ног, и на ее место приходит слабость, как кружится голова и звенит в ушах. Пролежав целый день в постели, не в силах встать, провалилась в сон. Будильник, как всегда, разбудил в шесть утра. За окном уже вовсю синело безоблачное небо. Солнце настойчиво светило в окно и заявляло свои права. Пора на работу. Я встала с постели, прошла пару шагов, но тут же пошатнулась и упала обратно. Мир перед глазами начал покрываться темными пятнами. Я нащупала телефон и набрала номер начальницы, чтобы предупредить о болезни. В таком состоянии я не то чтобы не могу работать. Я едва могу сделать пару шагов по дому. Через несколько часов прибывший на дом врач констатировал. у ОРВИ. Необходимы противовирусные препараты. Напоследок он осторожно добавил. Но я на вашем месте все-таки не стал бы исключать беременность. Я устало улыбнулась, уже не в силах переварить какие-либо новости. Несмотря на меры защиты, чудеса все же случаются. 99% отсутствия риска звучат внушительно. но всегда остаётся один процент. Если ребёнку надо родиться, никакая контрацепция тут не поможет. Теперь слова доктора вызвали у меня лишь улыбку. О, да я и не против такого хода событий, только это невозможно. Тем не менее, моя рука сама невольно потянулась к ноющему и тянущему животу и осторожно его погладила. А если представить, что законы вероятности снова всё-таки нарушены? Внутри разлилось тёплое чувство. «Едва ли в жизни я полюблю кого-то сильнее, чем его», пришло мне однажды в голову, как гром среди ясного неба, и так и не смогла продолжить почти назревшую мысль. От нее стало жутко. А в голову настойчиво лезло воспоминание о нечаянно раскрытой тайне Евы Швайн, о раннем ребенке, выращенном ею, сильной женщиной, в одиночестве. Она с первой встречи считала в моих глазах родственную ей боль, и потому помогла мне шагнуть к мечте, в объятия любимого мужчины, который связан браком. Чем это могло кончиться? А может, это и есть падение на дно? Когда же оно закончится? Сколько можно лететь? Мысль о ребенке сейчас казалась абсурдной и служила скорее свидетельством крайней степени отчаяния. Я одна в чужом городе, в самом начале карьерной лестницы и едва могу себя прокормить. А через полтора года, после окончания магистратуры, я уже всерьез собралась бежать в Москву и выстраивать там жизнь с нуля. Неужели я буду делать это с младенцем за плечами? И все же, заранее зная результат, специально не буду делать тест пару дней. Поживу с этим необычным чувством неопределенности и предвкушения. Я приняла решение и меня возвратила в реальность. «Хорошо, спасибо, я приму к сведению», — ответила я доктору. Когда врач ушел, я снова легла на диван и уставилась в потолок. И с тех пор больше не могла встать целую неделю. В больничном листе написано «ОРВИ». «Пусть». На самом деле на меня напала и утащила в свое подземное царство депрессия. Посадила около своего трона и убаюкивающий шепчет на ухо. У Лео родился сын. Теперь ты ему не нужна, он забудет о тебе. Вам никогда не быть вместе. И думать забудь. Чувства, любовь – это никого не волнует. Люди там, во внешнем мире, очень жестоки. Не уходи, останься здесь, в подземном царстве, где тебя поймут и окружат спокойствием. Я чувствую такое бессилие, что не могу даже встать и пройти на кухню за стаканом воды. События прошлой недели подкосили. Чувствовала себя проигравшей и потерявшей надежду. Исход был очевиден с самого начала, но все три месяца я отворачивалась от фактов и робко надеялась, что все решится само собой. Что беременная жена существует где-то там, далеко, не в нашем с ним мире, и что она куда-то денется сама, или что в один чудесный день я открою дверь... А там стоит он с чемоданом и объявляет, что переезжает ко мне. Но в эти дни неприглядная реальность предстала передо мной в резком, неподкупном свете дня. И жизнь стегнула грубой верёвкой кнута, как писал в своё время Блок, также думая о чём-то своём в Петербурге. «Нужно что-то делать, чтобы не погрязнуть в депрессии. Нужно выговориться». Я открыла ноутбук, провела рукой по подаренной Лео клавиатуре и принялась без продых печатать. Белоснежный лист электронного документа жадно и покорно впитывал потоки слов, строки строгих черных букв, которые затем превращались в поучительные истории для блога психологии, и находили отклик у многих подписчиков. Но я пишу теперь и кое-что другое. Нужно успеть поймать, ухватить за хвост эти глубокие и яркие чувства. Это было сравнимо с тем, будто передо мной раскинулась палитра свежих красок эмоций, и я отчаянно рисовала ими на полотне текста, пока они не успели засохнуть. Пальцы без продыху ускользили над клавиатурой, и солнце за окном уже успело встать, пройти полный небосвод и опуститься за горизонт. Вскоре покрасневшие от напряжения глаза смотрели на длинные письма. Одно ему, другое – его жене. «Обо всем, что было, есть и будет между нами с Лео». «Отправлять ли?» «Еще не решила. Точно не сейчас. Позже, когда с течением времени картина станет более ясной. Но пусть эти письма будут со мной». А лучше в облачном хранилище, чтобы сохранились наверняка. Это мои стрелы. Получив их, Кристина узнает об измене и бросит Лео. А сам он поймет, насколько сильно я люблю и жду его. И мы, наконец, воссоединимся. Но еще не время для их отправки. Утром я смотрела на тест. Там краснела одна полоска. Ожидаемо, вздохнула я. «Ты с ума сошла?» Услышала я гневный голос матери в телефонной трубке пару дней назад. когда я еще имела силы ходить на работу и не слегла в депрессии. Ты понимаешь, как это тяжело? В твоем молодом возрасте одной в чужом городе растить ребенка. Разве ты хочешь с самого рождения обречь его на безотцовщину? Это жестоко. Я молча слушала, закусив губу и кивала. По щеке пробежала слеза. Внезапно поразил острый стыд за эгоистичное желание заткнуть дыру в душе ребенком, которому я ничего не могу дать. лишь сделать его игрушкой и пленником своих страхов и подсознательных надежд, что Лео полюбит и придет, если не меня, то хотя бы нашего малыша. Захлестнуло чувство вины перед неродившимся сыном или дочерью за то, что я обрекла бы его на жизнь с сорной травы, с вечно уставшей матерью, без отца, никто бы с ним не играл по вечерам, не бегал по парку, не дарил игрушки, не катал на спине, не укачивал по ночам. Однажды сын или дочь подошли бы ко мне с самым простым и самым тяжёлым вопросом. «Где мой папа?» А у меня не нашлось бы ответа. Все они были бы одинаково губительны для ребёнка, как и молчание. Из глаз градом покатились слёзы. Я быстро начала вытирать их руками. Теперь в это утро одна полоска говорила, что вопрос про беременность был снят. Но всё-таки в душе родилось что-то новое после пережитого шока. С каждым поворотным событием в жизни мы рождаемся заново, раскрывая в себе новые грани. И отношения с Лео, в которых я чувствовала себя счастливой, но загнанной в ловушку без возможности выбраться, отчаянно подталкивали меня к чему-то. Нужно только взять в руки факел, поднять его и осветить всю неприглядность и ужас нашего положения, чтобы, наконец, разозлиться и понять, что я хочу других отношений, здоровых, проникнутых взаимным уважением. Но рука никак не поднималась это сделать. Посмотреть в глаза правде. Наши отношения с Лео и любовь к нему была уже глубоко, как пуля внутри, опросшая мясом и кожей, которую никак было не вытащить. И отношения эти казалось невозможным разорвать, хотя они порядочно измотали нас всех троих. Иногда в ночи настигал вопрос. Неужели я настолько боюсь любви, что готова терпеть рядом это извращение и издевательство, В мясорубку, затянувшее сердца троих людей, а то и больше. Неужели любовь так прочно была связана у меня с потерей свободы и контролем над своей жизнью, что мне было безопаснее держать любимого человека на расстоянии выстрела, где-то там, далеко, в чужом доме? Представить жизни без Лео тоже уже не могла. Вот так бесконечно годами могла мучить, сжигать людей связь близнецовых пламен. Когда вместе быть не получается, а порознь невыносима. Две части одного целого, не имеющие возможности воссоединиться, лишь заставляют друг друга проходить самые сложные уроки. Знала, стоит мне стать по-настоящему готовой к отношениям и захотеть семьи, как Лео тут же окажется рядом с кольцом, ведь дети и семья никогда не держали мужчины если те хотели уйти. Но Лео был мудрее и не давал погрузиться в самообман. Видел мои настоящие страхи и желания, поэтому и давал мне в отношениях ровно то, к чему я была готова. Эти дни, когда я не могла встать с постели, Лео ничего не знал ни о моей депрессии, ни о возможной беременности. Думал, что у меня ОРВИ. И заботливо советовал, какие травы купить для укрепления иммунитета, избавления от кашля и боли в горле. И откуда ты только все это знаешь? Я почти все растения знаю. Ронан, ты не изменился. Сквозило в моем взгляде умиление, когда я читала его очередное сообщение. Будучи талантливым знахарем в прошлой жизни, там, далеко в горах, На безымянной земле, где он многих спас травами от болезней, в этой жизни он пошел в ногу со временем и теперь разрабатывал программное обеспечение для производства и контроля качества лекарств и продуктов. Снова стоял на страже здоровья многих людей. «Я так хочу видеть его успешным и вдохновленным и дальше. Не надо ему знать про депрессию. Пусть лечит мне ОРВИ, ведь ее он исцелить не сможет». Полет продолжался. Только теперь это было не падение на дно, а путь в бездну, из которой, казалось, не было выхода. Неделя прошла, и я, наконец, могла встать с постели, усмирив и приручив терзающие мысли и страхи. Пора выходить в свет, брать себя в руки и идти на работу. Период депрессии оказался очень плодотворным для подписчиков блога, которые с интересом читали новые посты, выпускаемые так часто, как никогда раньше. Но именно здесь я, увлеченная потоком мыслей, опасно оступилась. В одном из постов, освещая тему сложных отношений, я слишком неосторожно упомянула о своем опыте и намекнула, что с моим женатым избранником мы вместе работаем и даже делали совместный проект тренинга. Вдохновение унесло меня очень далеко и усыпило бдительность. Убежденная в том, что я временно добавила фейковый аккаунт Кристины в черный список, чтобы она не видела моих историй, которые держатся всего сутки, я продолжала изливать душу в блоге, беседуя с подписчиками. И тут, листая статистику просмотров контента, мгновенно похолодела и почувствовала, как сердце в ужасе падает в пятки. Кристина увидела эти посты. Все до единого. Стараясь унять озноб и предотвратить приближающуюся трагедию, я тут же дрожащими пальцами набрала Лео сообщение. «Лео, у меня нехорошее предчувствие. Знаю, что я на твоей стороне, и если что-то случится, сообщи мне, хорошо? Мы вместе справимся с проблемой». «Какое предчувствие? Ты о чём?» «Это как-то связано с Таро? Ты что-то нагадала?» «Нет, кое-что другое. Не хочу сейчас говорить. Вдруг пронесет, и я зря волнуюсь. Я не интригую, это правда важно. Если что, говори. Я рядом». «Ок». Пришел краткий ответ. Я села в постели, пытаясь остановить лихорадочный стук сердца и полные ужаса мысли. Он мне этого не простит. Не простит, что я намекнула широкой аудитории на отношения, которые он так старается держать в тайне. Как я могла так глупо оступиться? Еще не время для жены узнать о наших отношениях. Я ведь специально написала пока не отправленные письма. Если она поставит ему ультиматум, нашим отношениям – конец». Час шел за часом. Но от Лео не было и намека на эту ситуацию. Я не находила себе места. Страх метался в теле, заставляя вставать и ходить из одного угла комнаты в другой, напряженно обдумывая случившееся. Я будто сорвалась с обрыва и дала Кристине достаточно оснований, чтобы перейти к действиям. День прошел. Миновала ночь. Я подскочила в постели еще в тягучем свете утренних сумерек, лихорадочно нашарив телефон под подушкой и открывая наш с Лео чат. И снова, не намека на случившееся. Пронесло, и Кристина промолчала? Или Лео решил молчанием закончить все между нами? По привычке написала ему. Доброе утро, солнце. Как тебе спалось? и, чувствуя, что после своей оплошности особенно хочу его задобрить, отправила фото приготовленных вчера блинчиков с сыром с подписью «Позавтракаем?». В прошлый раз на такое предложение он ответил, что на завтрак ему хватит только меня и сливок, чтобы слизывать с моей кожи. Ждать, пока он проснется и ответит, было слишком мучительно. Я сползла из постели на пол. Включать резкий электрический свет в эти трепетные ранние часы не хотелось. Я дотянулась до зажигалки на кофейном столике, И зажгла стоящие там наполовину догоревшие свечи, своим пламенем тут же наполнившие комнату теплом. Смотрела на огонь, танцующий на тонких фитилях, и чувствовала, как он согревает меня изнутри, и все точно будет хорошо. Достав колоду, тут же обдавшую руки теплом, я принялась тасовать карты. Лео еще спит, но мне нужны ответы уже сейчас. Раскрыв выпавшей рубашкой вверх карты, я кратко ахнула. а затем едва слышно рассмеялась, вновь поражаясь точности их предсказания. На вопрос о том, точно ли видела Кристина мои посты, вдруг это вовсе не её фейк, и мне показалось. Выпали двойка жезлов и верховная жрица. Двойка жезлов – молчаливое наблюдение издалека и обдумывание. Жрица – как известно, любовница. Получается, да, она наблюдала за мной, любовницей. Вопрос, как это отразилось на отношениях Лео и Кристины, обернулся ответом в тройку мечей и пятерку пентаклей. Тройка мечей, пронзенная тремя клинками сердца на фоне мрачного дождливого неба. Пятерка пентаклей, двое бедняков, потерявших свой дом, все, что раньше было ценно, и со всех ног бегущих прочь. Выходит, разбитое сердце, сильные конфликты, потеря прежней иллюзии спокойствия и даже мысли о том, чтобы окончить отношения и выгнать Лео прочь? Тихий звук уведомления. Я тут же сорвалась к телефону, всколыхнув пламя свечей. «Доброе утро. Норм». Пришло мне сухое сообщение. Без нежных слов, без поцелуйчиков. И ноль реакции на фото, которое обычно вызывало улыбку. Дело действительно плохо. «Ты злишься?» – написала я, еще острее, причувствуя беду. Молчание. Не выдержав нарастающей панике, вспылила и написала ему. «Я не понимаю твоего настроения. Если ты злишься, так и скажи». Я тебе не враг. Пока ты разбираешься со своими чувствами, я выйду прогуляться в город». «Ты спрашивала, злюсь ли я?» «Скорее раздосадован. А встреча в ближайшее время – ужасное палево». Я внимательно пробежалась несколько раз по его строчкам. «Значит, это правда?» «О, нет. Хорошо, он не отказывается от нашей связи. Но он вновь показал, что жена для него выше, чем я. И что он отказывается от встреч со мной на какое-то время ради неё. Проклятие!» «Если тебе негде сегодня ночевать, приходи ко мне», ответила я ему в красках, представляя гневное лицо и крики Кристины. «Все нормально. Гуляй, отдыхай, не волнуйся. Хрен его уладишь этот конфликт, но я разберусь». Я накинула одежду и выбежала на улицу, жадно вдыхая влажный воздух. Хотелось улететь куда-то далеко-далеко, чтобы не видеть и не чувствовать всего этого, или провалиться от стыда за то, что так глупо подставила Лео. Лео, я хочу, чтобы ты знал правду. Я кратко рассказала ему о случившемся и о том, что Кристина уже давно следит за мной. Между нами должно сохраниться доверие, даже сейчас. Спасибо, что рассказала. Я думаю, все должно быть хорошо. Пришел мне ответ. Это лучше, чем ничего. Буря страха внутри начала успокаиваться. Главное, нашему общению сейчас ничего не угрожает. И Лео так и не заявил мне о расставании даже в запале серьезного конфликта, разгоревшегося из-за меня. Я думала, это последняя капля для нее. Думала, скоро увижу под окнами ее белый фольксваген, получу гневное сообщение в соцсетях или на худой конец придется приютить Лео, которого выгнали из дома. Уже мысленно прокручивала в голове слова, которые скажу ей, когда она настойчиво постучится в дверь моей квартиры. Я никого не заставляла и не соблазняла. Лео снова и снова возвращается ко мне, потому что нам хорошо вместе, а не потому что его принуждают. Я знаю, нелегко принять, что мужчина идет к любовнице по своей воле. Это его осознанный выбор. Но разбираться надо не со мной. Я сама изрядно страдаю от его поступков. Возможно, даже кивком головы приглашу ее на чай и выслушаю историю с ее точки зрения. В конце концов, я же психолог, и на автомате могу успокоить даже плачущую жену своего несвободного мужчины. Прокручивание этого сценария ненадолго успокаивало. Но нет, никакого белого автомобиля под окнами. Никаких сообщений от фейков, нет настойчивых звонков с незнакомых номеров и стуков в дверь. Снова наступила поразительная тишь да гладь, и ничто не напоминало о конфликте. Неужели Лео настолько искусно наплел ложь, что этого было достаточно для Кристины, которая своими глазами увидела доказательства ее страхов об измене, и предпочла поверить этой лжи, лишь бы не рушить свою картину мира до конца? А затем, через пару дней, все окончательно затихло. и к нам вновь вернулись мир и понимание. Пополнение счёта. Десять тысяч рублей. Лев. Высветилось на экране. «Спасибо, любимый, ты мой волшебник!» Напечатала я, и лицо впервые за долгое время озарило улыбка. Мир и понимание вернулись к нам после конфликта, чуть не поставившего под угрозу отношения. Но Лео выбрал их сохранить. Движимый чувством вины передо мной после рождения сына отправил деньги, чтобы я могла съездить отдохнуть в Москву. Это был пластырь для разбитого сердца. Возможно, он лишь откупался, и тем не менее, я была очень ему благодарна. Деньги и подарки – лишь один из языков любви наряду с приятными словами, помощью, совместно проведенным временем и прикосновениями. Подробнее об этом в книге американского психолога Чепмена «Пять языков любви». Нам какое-то время лучше не видеть друг друга. Пусть он придет в себя после бури, которую устроила ему Кристина. Еще бы! выйти из роддома с ребенком на руках и тут же увидеть доказательства измены мужа. Лео, нужно пережить этот конфликт, а мне надо срочно уехать из города, сменить обстановку». Самолет приземлился в пять утра. Я перехватила тяжелую сумку, вышла из аэропорта и нырнула в утренние сумерки и поток движения просыпающегося города. Широкие улицы лавиной заполняло быстрое движение автомобилей. Городская суета стелилась по земле, опутывая высокие здания. построенный очень лаконично, без лишних деталей. Толпа заполняла просторные улицы. Все деловито куда-то бежали. Несмотря на нашу недавнюю ссору, Лео накануне моего отбытия и с утра приезда в Москву был поразительно внимателен и ласков, прямо как в пору, когда все начиналось. Он щедро сыпал комплиментами, называл меня нашими нежными прозвищами, рассказывал о своем дне и интересовался моим настроением. Я почувствовала, как светло у него на душе. Вероятно, он почувствовал, что Москва вытянула меня из болота депрессии, и теперь я легка, игрива и заряжена энергией, и неосознанно потянулся ко мне. Я поднялась на шестнадцатый этаж, открыла дверь апартаментов, бросила тяжелую сумку на просторную белоснежную постель и с придыханием подошла к панорамному окну. Передо мной открылся грандиозный вид на высотки, уходящие в вышину лазаревого неба. В тысячах окон отражались отблески солнца. Впервые за долгое время меня захлестнул поток сил. В этом и заключается парадокс. Другой человек будет к тебе подсознательно тянуться, только если ты сама наполнена энергией, весела, легка на подъем. Одним словом, если тебе есть чем поделиться. Но когда ты привязываешься к человеку, твое настроение начинает во многом зависеть от него. Без внимания с его стороны оно становится все хуже. Оно не может стать хорошим без него рядом. А он хочет быть рядом только если ты в хорошем настроении. Это и есть ловушка. По-настоящему выход только один – научиться переключаться, создавать себе хорошее настроение самостоятельно, чаще общаться с друзьями, погрузиться в хобби или работу. Но есть особенность, о которой знают все люди, склонные к тревожному типу привязанности. Переключиться полностью практически невозможно. Поведение и присутствие партнера остается единственным по-настоящему сильным источником удовольствия и спокойствия. Мысли о нем вертятся в голове, когда ты на встрече с друзьями, занимаешься хобби, бегаешь в спортзале, лепишь горшки из глины, делаешь отчет на работе, абсолютно всегда. И ты живешь от сообщения до сообщения от него, от звонка до звонка, от встречи до встречи. Но все же существует что-то, что принесет искреннюю радость, сравнимую по силе с той, которую приносит партнер, и найти этот источник – задача человека с тревожной привязанностью. На Москву опустилась ночь. Я сидела на высоком неудобном стуле за барной стойкой, пила чай и стучала по клавиатуре ноутбука. Мерцающие за окном мириады огней в окнах небоскребов сливались в причудливые рукотворные созвездия. Хочу остановить эти мгновения, чтобы эта ночь длилась вечно. Сегодня чувствую, что я на своем месте, и жизнь идет как надо. И между мной и Лео сейчас тоже царит хрупкое равновесие. «Хочешь секрет?» – написала я ему. Буквально кожей почувствовала, будто он сейчас сидел рядом со мной, на соседнем неудобном стуле и внимательно слушал, отпивая из кружки чай. Я рассказала ему, как год назад очень сильно обиделась, когда он не ответил на мое сообщение с просьбой помочь в подготовке пресс-релиза и не помог донести пакеты на день рождения. На что он тут же извинился. Мы посмеялись. Сейчас я смотрела на гигантские стеклянные башни столицы, и все эти события казались делом далеких дней, будто прошлой жизни. Тогда я злилась на него и отказывалась здороваться, а сегодня сижу в оплаченном им номере в деловом сердце столицы и делюсь с ним секретами. Сон одолел меня лишь ненадолго. Я открыла глаза в ясной бодрости и повернула голову к панорамному окну. На сиренево-розовом небосводе медленно и величественно восставало яркое красное солнце. Сегодня облака расступились перед ним, очистили небо. Его кровавый свет скользил по отвесным скалам небоскребов, дробился и разбивался в тысячах окон. Я зачарованно наблюдала, как солнце набирает свою силу, чтобы провозгласить свою власть. Еще пара часов, и площадь внизу наполнится толпами спешащих по делам людей. Но сейчас, в 4.30 утра, нас было только двое – я и светило. Я села в белоснежной постели, сделала глубокий вдох, выпрямила спину и расправила плечи. Прямо сейчас рождается что-то новое. Нужно заложить намерение на изменения. Вернись в начало, вспомни, как все начиналось. Разве к такой тебе Лео пришел и захотел взять в свою жизнь? К цепляющейся, присмыкающейся, зависимой, смотрящей на него снизу вверх и заглядывающей в рот? К мрачно недовольной, готовой изливать жалобы на жизнь и сыпать ядовитыми упреками? Разве к такой женщине тянутся, как к источнику теплой, светлой, живительной энергии? Разве в объятиях такой женщины находят покой, блаженство и отдых от сурового мира и невзгод? Разве такая женщина – загадка, которую хочется поймать, догнать, привлечь внимание и получить как награду улыбку и поцелуй? Нет, ты сама стала такой, с черной дырой в душе, которая всегда мало внимания и которая высасывает из другого человека остатки энергии, но голод ее не уталяется. Ты всегда становишься такой в отношениях, потому что начинаешь видеть в мужчине единственный источник радости. Не в силах выдержать этого давления и утечки энергии. Мужчины отстраняются, отрывая собой клапан от твоего сердца. И оно болит, кровоточит и заживает снова и снова. Но у них тоже своя правда. Они не могут выдержать этого давления. Им нечем дышать. Они чувствуют себя связанными по рукам и ногам, вечно виноватыми и обязанными, и убегают. Вечная гонка созависимых и контрзависимых, тревожного типа привязанности и избегающего. Вспомни, как все начиналось. Он пришел к тебе, влекомый, как света маяка в ночи, твоим состоянием. Ты, как заколдованное зеркало, отражала людям их лучшие стороны и пробуждала веру в свои силы. Добрая улыбка, обволакивающая теплая энергия принятия, всепрощение и умиротворение действовали как целительный бальзам. Но главное, Ты всегда была сама по себе, неуловимая, вечно занятая интересными делами по учебе и работе. В этом был твой источник радости. И ты приходила к другим, уже наполненной ею. Лео захотел впустить тебя в свою жизнь, чтобы ему всегда было где погреться, найти понимание и спокойствие. Но ты погасла и ждала, что он будет зажигать тебя сам. Возьми снова в руки власть над своей жизнью. Магия кровавого рассвета прошла, и столица стала просыпаться. Не успела моргнуть глазом, как площадь внизу наполнилась людьми и дорогими автомобилями. Время начало набирать темп. Впереди много дел и приятных встреч с друзьями. Но все теперь было иначе. В груди появилось тепло и легкость. Иначе улыбался мне дух столицы, отражаясь в небоскребах. Иначе чувствовался вкус утреннего кофе и круассана. Свободнее казался каждый вдох и выдох. Спустя несколько часов, когда солнце уже клонилось к горизонту, Я встретилась с Кейт. Наша дружба достигла той стадии, когда мы спокойно могли не видеться неделями и месяцами. Но при встрече наш диалог будто не прерывался. Разговоры и шутки шли, как ни в чем не бывало. Мы поехали в ресторан, поужинать, выпить за встречу и обсудить последние новости. Я вертела в руках бокал и с интересом слушала ее истории из рабочих будней, как вдруг нашу идиллию прервал телефонный звонок. «Я сейчас, надо ответить», бросила она и вышла из ресторана. Я отсутствующим взглядом уставилась на стол. В голове беспорядочно вертелась сборная солянка из мыслей, а подъем в половину пятого утра давала себе знать под конец дня. «Девушка, не грустите!» Я подняла голову и увидела около стола широко улыбающегося молодого официанта. «Да я и не грущу, не привыкла много пить, и сейчас меня немного мутит, но это пройдет», Пожала я плечами. «Ну, зато наверняка кому-то с вами повезло», — улыбнулся он еще шире. впала в ступор. «А ведь я даже не знаю, повезло ли кому-то со мной или нет, свободна я или нет, есть ли у меня мужчина или нет, в конце-то концов». У меня нет ответа на этот простой вопрос, в котором может быть только «да» или «нет», предоставленная сама себе и всем ветрам, и при этом под призрачным гнетом печати собственника Лео, который чувствует, что он один занимает мое сердце и не хочет покидать его. «Никому со мной не повезло», Наконец, я головой, и сделала крупный глоток из стакана, пытаясь забыть события прошлой недели. «Как? Вы ведь такая красивая!» Он удивленно округлил глаза. «Так сложилось в моей жизни!» Я подняла на него опьяневший взгляд. «Я могу вас познакомить с нашим барменом. Вы ему понравились!» «Спасибо, не стоит!» «Одна, но не свободная!» «Как хотите, но главное, не грустите!» Он подмигнул мне и скрылся за барной стойкой. Порой я просыпалась с отчетливой мыслью. «Ты молодая, у тебя все впереди, ты можешь быть с кем угодно. Скажи на милость, зачем тебе женатый мужчина, который старше тебя на 10 лет?» Это был не только мой вопрос. Им задавалась Кристина, мои близкие подруги и даже сам Лео. «Если бы я знала», – отвечала я силам, которые посылали мне этот вопрос. «Нужно исполнить карму и прожить роль любовницы». Понять ее глубину и простить Лео то, что в этой жизни он создал семью не со мной. И меня отпустит это лишенная логики притяжения к нему, зародившаяся с первых дней работы в IT-компании. Такой понятный шаг. Но я не уверена, что хочу его сделать и потерять нашу связь. А вот и Кейт возвращается в бар. Отложим мысли об этом до лучших времен. Сегодняшний вечер посвящен неувидающей женской дружбе. Тому, что дает опору даже в сильной житейские бури. И любовные пытки. Я снова поняла, что сплю, об этом говорил мягко стелющийся розовый туман, в котором утопали обнаженные ступни. Это был безопасный мир покоя и любви, где воистину не существовало ни времени, ни пространства. Только душа один на один с вечностью, избавленная от быстростучащего сердца и лихорадочного бега мыслей. Но эта душа не хотела быть одна, она точно знала, кого хочет видеть в этой вечности рядом с собой, Когда в отдалении появилась приближающаяся фигура, я встрепенулась, и перламутровый туман под ногами всколыхнулся, обдав ступни прохладой. Лео, шепотом, с легким придыханием от радости, поприветствовала я его. «Неужели этот кошмарный урок пройден, и мы снова можем быть счастливы? Я делаю неправильные вещи, но так велит судьба. И я, и Кристина должны были поменяться в этой жизни местами, чтобы восстановить равновесие». Слова лились и лились из грудной клетки журчащим тихим потоком, заполняя светом и спокойствием все вокруг. Слегка мерцали белые звезды над нами, далеко за сиреневой дымкой. Я чувствовала каждой своей частицей, что душа Лео услышит меня и понимает. До тех пор, пока на меня не уставилась черная дула пистолета в его руках. И до тех пор, пока я не обнаружила, что мои руки так же крепко и спокойно сжимают холодный вороненый корпус оружия, направленного в ответ на любимого мужчину. «Лео, что для тебя значит предательство?» В моем голосе сквозило отчаяние, и внезапно погасли на небосводе звезды в этом чудном мире, созданном моей душой для нас двоих. Внезапно я увидела, как его тело стало отбрасывать тень на глубящийся в ногах туман. «Это не предательство. У всех есть тень, Кира. Ты не можешь требовать, чтобы человек спрятал ее, и любить только свет». «Это не тень. Это игра с чужими чувствами». Либо сделай выбор в мою пользу, либо перестань держать. Внезапно я отметила, что мой ясный журчащий голос превратился в низкий рык. И молись, чтобы выбор был сделан, и я простила тебя раньше, чем ты увидишь мою тень. Теперь мы медленно кружили вокруг друг друга, ни на секунду не опуская рук, сжимающих оружие, не весь откуда взявшиеся в этом мягком и розовом мерке. Если бы ты любила по-настоящему, то не направила бы на меня дуло и не стала бы угрожать. «Если бы ты любил меня, то не наставил бы на меня его первый. Если бы ты любил Кристину, то не пришел бы ко мне. Если бы ты любил меня, то не продолжал бы делить постель с Кристиной. Если бы...» Я резко остановилась и в испуге округлила глаза, наблюдая, как погаши и звезды загорелись вновь и стеной осыпались с уже почерневшего небосвода. «Но ты ни разу не сказал мне, что любишь меня!» выкрикнула я напоследок. стараясь быть громче треска, с которым разваливался на части этот мир. «Падение на дно не может быть приятным», — сказал он мне тихим, низким голосом. Даже во сне, даже когда мир рушится, он так и не сказал мне эти три заветных слова. Я резко открыла глаза и уставилась в потолок. Сон резко схлынул. Сердце бешеным стуком билось глубоко под ребрами. Кровь пульсировала в висках, покрытых каплями холодного пота. «Какой странный сон!» Противное ощущение от него проникло под кожу, угнездилось в грудной клетке. Что это значит? Пистолеты, тень, разрушение мира. Я мотнула головой. Бред. Но спать совершенно не хотелось. Часы показывали без десяти шесть. Совсем скоро прозвенит будильник, так что можно вставать. Долгожданный выходной. Но нужно собираться и ехать на корпоративное мероприятие. А там меня уже будет ждать герой моего сна. Доброе утро, дорогой. Я автоматически потянулась к телефону и написала Лео сонными глазами, пытаясь различить буквы на клавиатуре. С этого приветствия начинался день каждого из нас. Оно было так же непреложно, как восход солнца, хотя дорогой он меня больше с июня так и не называл. И я упорно закрывала на это глаза, чтобы не погрузиться в водоворот терзаний. «Доброе утро, сладкое!» пришло в ответ. Отогнав слегка противные мысли о сегодняшнем странном сне, я выползла из постели. Собралась, натянула атласное песочное платье, застегнула на шее массивную позолоченную цепь и выбежала из дома, чтобы успеть с окраины добраться в центр Петербурга. Сегодня мы вновь проводили лекции для сотрудников нашей IT-компании. Как тогда, в феврале, откуда и начался отчет нашей удивительной истории любви. Я приехала раньше Лео и забежала в небольшую кофейню на цокольном этаже, чтобы устроить небольшой сюрприз и купить ему двойной эспрессо без сахара, как он любит. «Держи!» – я сияющей улыбкой протянула ему бумажный стаканчик. Снова и снова во мне подавала голос надежда, что еще чуть-чуть, и Лео будет мой, и наша любовь получит долгожданное развитие. Но каждый раз я снова и снова больно падала на самое дно, грудью на шипы камней. «Спасибо!» – сдержанно ответил он. «Мне сейчас это нужно. Я лег в десять вечера, но сын разбудил меня криком. Укачивали полтора часа. Это не закончится ближайшие два года». Я скользнула по нему взглядом. Потухшие воспаленные глаза, растрепанные волосы, наскоро приглаженные лаком, белая рубашка. Было видно, что даже сейчас, несмотря на бессонные ночи, он старается выглядеть хорошо и сохранить остатки былой гордости, заставлявшие его подолгу приводить себя в порядок перед важными мероприятиями. «Мне так жаль тебя. Совсем не высыпаешься», тихо произнесла я, пока мы шли под сенью зеленой листвы аллеи на Фурштадской улице. «Не надо меня жалеть», Отрезал он. Около его покрасневших глаз в резком утреннем свете выделялись тонкие морщинки. Несмотря на отсутствие сна, в глубине души он был счастлив этим долгожданным заботам. А меня все больше душило и дробило кости изнутри это осознание. Подойдя в кабинет, где должна была проходить тренинговая программа, мы обнаружили, что участников набралось слишком много, и для нас двоих просто нет свободного места. «Кира и Лев, попрошу вас покинуть помещение до начала ваших модулей». — попросила организатор. В недоумении пожав плечами, мы тихо вышли из кабинета и присели на продавленный чёрный диван. Несмотря на то, что нас так бесцеремонно выгнали, я была рада, ведь появилось больше времени, чтобы побыть вдвоём. В коридоре стояла звенящая тишина, и мы стали разговаривать шёпотом, боясь нарушить её власть. «Нас так просто выгнали! Зачем же мы с тобой вставали в шесть утра? И что, мы теперь три часа будем сидеть здесь?» «Почему ты не хочешь сходить куда-нибудь в кафе и попить кофе?» Он помолчал пару секунд, собрался с мыслями и ответил тихо, но прямолинейно и чётко, резанув мне слух. «Да, мы будем сидеть здесь. В прошлый раз, после тренинга, моя жена каким-то образом узнала, что мы с тобой ходили в кафе. Я очень сильно получил». «И что теперь? Мы вообще никуда и никогда не сможем выбраться?» – отчеканила я, медленно повернув голову и посмотрев ему в глаза. Положение становилось всё хуже, как бы я не пыталась закрыть глаза на этот факт. Чаша весов начала клониться в тёмную сторону. Я знаю, откуда его жена узнала о нашем походе в кафе. С того самого просмотра злополучной фотографии с тортом в моём блоге, когда Кристина впервые решила заявить о своём молчаливом присутствии. Об этом случае я Лео не сказала, думала, пронесёт. Мне немного стыдно за то, что подставила его под удар через свой блог, зная, что она следит. Причем дала серьезные намеки дважды. Такого не должно повториться. Но я не могу совсем молчать о своей большой любви. Попытка раздразнить ее и выбить из колей пока не удалась. Чаша весов начала давать крен. И попытка вернуть прошлое положение вещей, когда встречи были легки и непринуждены, уже не имеет смысла. Значит, нет другого выхода, кроме как продолжать отстаивать свою позицию более четко и давать понять Лео, что я не могу засиживаться в любовницах всю жизнь. пока он бегает между двумя женщинами и никак не может сделать выбор. Но ну да», – робко ответил он и уставился в телефон. Я отвернулась, мельком посмотрела на тусклую желтую стену перед нами и закрыла глаза. По щеке пробежала слеза, оставляя за собой мокрую дорожку. «Я зачем-то продолжаю себя хоронить в этих отношениях. Слишком больно. Это извращение, а не любовь. Это мазохизм. Так не должно продолжаться». Передо мной разворачивались картины, как мы видимся все реже, до тех пор, пока его лицо не сотрется в моей памяти. За исключением моментов, когда мы украдкой видимся на этажах нашего стеклянного офисного здания. Завершение цикла. Я снова беспомощно наблюдаю, как самое дорогое ускользает прямо из рук. Словно повешенным, беспомощно болтающимся на деревянной перекладине, была я, а не Кристина, хотя именно она родилась в день этого аркана. Двенадцатого числа. Вот оно, дно бездны, удар о кромешную темноту. Я отчеканила. Неужели теперь так будет всегда? Ты боишься встреч со мной? Он молча продолжал изучать экран телефона. Я сконцентрировала взгляд и направила ему мысленно посыл энергии. Ответь мне. Подняв глаза, он ответил с притворной растерянностью. А? Ты меня спрашиваешь? Я говорил, что сейчас совсем мало времени. «Мало времени на меня? Твою девушку?» «Это все?» – строго спросила я, пряча за маской снова нахлынувшее отчаяние. Он неловко попытался перевести тему. Я отвернулась, ощущая, как начинает щипать глаза от набегающих слез. «Я устала», – сбившимся голосом, пытаясь перейти на шепот, выпалила я, уже не отдавая себе отчет в том, что я говорю. Меня охватывала паника от стремительно ускользающей надежды. «Я очень устала». «Я так хочу бросить все, сбежать в Москву, но что я там буду делать прямо сейчас?» «Да, спешить не нужно», – без эмоций ответил он, переводя тему. «Я вот тоже видел интересную вакансию в Нидерландах по разработке программного обеспечения для автомобилей беспилотников, но не уверен, что могу на нее подойти». «Из-за уровня языка?» – хриплым шепотом спросила я, вытирая со щеки слезы и поддаваясь на его попытку увильнуть от неприятных вопросов. «Да не только. Кого я обманываю?» Он отвернулся. «Пойдем покурим?» Мы вышли в захламленный темный двор-колодец. В нос ударил запах мусора. Я подняла глаза к небу, затянутому переливами серых туч, и закурила, наблюдая, как Лео увлеченно что-то печатает в телефоне, отвечает жене. Я отдавала ему свою молодость, любовь и верность в обмен на встречи раз в месяц и туманные трусливые фразы. Несправедливо, но это был мой выбор. Тем не менее, внутри боролось два желания. Отомстить, отстоять себя, вернуть обратно ему эту боль. И уберечь его от страдания, сохранить его тайну, простить то, что он оступился. Он слегка дрожал на холодном ветру, еще сильнее похудевший за последние недели. И я смотрела в эти близкие для меня темные карие глаза. Я понимала, что в моих руках оружие, и мне стоит лишь слегка двинуть пальцем. Я спущу курок. Я могу все рассказать его жене. Я могу отправить раньше времени те красочные письма, что написала для нее во время депрессии, не в силах держать разъедающие изнутри чувства. Я могу сделать так, что все узнают его тайну, избежать, чтобы лавина пересудов не коснулась меня напрямую. Я единственная и верная хранительница его тайны. Но хранителям дано и разрушать. Но хочу ли я превращать в ад жизнь человека, которого люблю? «Лео, а кто такой, по-твоему, плохой человек?» Осторожно спросила я. «Ну, я не знаю. Наверное, кто поступает?» «Нехорошо?» – засмеялась я, стараясь разрядить обстановку. «Ну да», – засмеялся он в ответ. «Тот, кто поступает против норм морали, не по понятиям». «А какие у тебя понятия?» «Что за разговоры такие? Слишком сложные вопросы задаешь, как всегда». Вновь попытался он отшутиться. «Просто люблю беседовать с умными людьми. Для меня это как глоток свежего воздуха». Пожала я плечами и увидела, как на экране высветилось сообщение от его жены с фото ребёнка. «Пора сделать первый точный удар». «А что для тебя значит предательство?» Он резко поднял на меня глаза. В них отразился страх и растерянность от неожиданной атаки покорной и влюблённой в него девушки. «Что ты имеешь в виду? Почему ты спрашиваешь?» Я уловила в его сбившемся голосе нотки паники. Солнце совсем спряталось за серой завесой облаков. не проникая в колодец с желтыми обшарпанными стенами и не желая быть свидетелем разворачивающейся сцены. По коже прохладой прошелся жесткий порыв ветра. Я молча затянула сигаретой. Я хочу его ранить и хочу защитить от себя же самой. «Лео, ты считаешь меня добрым человеком?» «Да, считаю». «С чего ты это взял?» Мои губы тронула кривая полуулыбка. «Есть общепринятые понятия о доброте, и ты им соответствуешь. Кроме того, я так тебя чувствую». «А ты добрый человек?» «Скорее всего, да». «Даже люди, которые считают себя добрыми, могут иногда быть злы, чаще всего по отношению к себе, намеренно себе вредить, например, употреблять слишком много алкоголя или истощать себя на работе, лишать желаемого. Как думаешь, почему так происходит?» «Возможно, человек испытывает чувство вины и хочет тем самым себя наказать», – не раздумывая, ответил он. «Вот и метод свободных ассоциаций». Человек сразу выдает свои мысли и состояние. Он считает себя глубоко виноватым и продолжает уничтожать себя, вновь и вновь стремясь ко мне, вновь и вновь заглушая чувства алкоголем. Юнг и другие психологи говорят о теневой стороне личности. Я переключилась на привычный отстраненный язык терминов. То, что мы таим от других, и иногда даже от себя. Неприглядные проявления нашего характера. Человек не может быть только добрым или только злым. Иногда человек не знаком со своей тенью и до определенного момента даже не знает, на что он способен, пока какое-то внешнее событие не пробудет в нем теневые силы. Он застыл, я осторожно приблизилась к нему и нежно погладила пальцы. Он сжал мою руку, я поднесла ее к губам и оставила поцелуй. Я не могла выносить страх в его прекрасных глазах и постаралась успокоить его миролюбивым течением разговора. Как ты думаешь, а какая теневая сторона у тебя? Он отвернулся в задумчивости, и я отметила, как его плечи в стареньком сером пиджаке немного расслабились и опустились. Он был рад уйти от столкновения. «Наверное, гневливость. Только я подавляю ее. Это вредно для сердца». Во мне снова пробудилось сочувствие. «Нужно давать выход эмоциям. Побить подушку, например». «Точно. А какая у тебя теневая сторона?» Он нежно сжал мою холодную руку, хватаясь за нее, как за спасение, словно утопающий. хотя она только что чуть не стала рукой палача. «Тоже гнев, но только скорее холодный, расчетливый, отложенный во времени. На эмоциях лучше не делать резких движений. Я бы назвала это мстительностью. Да, мне бывает нравится мстить». «Даже так?» – спросил он с притворным удивлением. «Люди обычно не верят, что я, светлая, добрая девушка, могу мстить, поэтому это происходит для них неожиданно». «Да, вполне». Я пожала плечами. Он порывисто приобнял меня за талию и притянул к себе. Здесь, в этом тёмном колодце, пока никто нас не видит. Мы же с тобой договорились. Как только будет время, так сразу же увидимся. Я кратко кивнула. Как мне хотелось бы снова поверить и окунуться в эту ложь, дать ей снова усыпить чувство. А мне ты тоже будешь мстить? Внезапно выпалил он застрявший в горле вопрос и выпустил в воздух струю дыма. Посмотрим на твоё поведение. Он изогнул бровь. «Понимаешь, есть понятие равновесия и кармы», – продолжила я. «Не все в жизни бывает гладко и сказочно. Иногда должны происходить вещи, которые кажутся болезненными, для нашего же роста. За действиями идут последствия. Я обычно тонко чувствую это равновесие. И если делаю что-то, что может со стороны казаться странным или даже жестоким, то понимаю, что это должно было произойти. У всех нас есть карма». уроки, для решения которых мы воплощаемся в этой жизни. Как думаешь, а зачем пришел ты? Какая карма у тебя?» Он слегка отстранился, но продолжил держать меня за руку. Я изо всех сил боролась с желанием снова поверить, что между нами все хорошо, и свернуть эту острую тему. Но было уже некуда отступать. Мы вернулись в тусклый коридор и опустились на диван. «Мне кажется, я должен создать что-то, что принесет пользу людям». «Так ты творец?» Я придвинулась к нему и нежно провела рукой по коротко остриженному затылку. Он расслабился и откинулся на спинку дивана. Мои глаза снова затопил свет сочувствия. Он так чист душой и помыслами, просто влюбился и оступился. В моем сердце жила глубокая признательность ему, готовность предана быть рядом, защищать его душу и репутацию. Стать источником успокоения и принятия, к которому он жадно припадет, когда идти будет больше некуда. Быть для него одновременно страстно любовницей, верной и понимающей подругой, давать по-матерински тёплое принятие и по-девичий чистый восторг, лёгкость и вдохновение. Никто не смеет его обидеть или сделать больно, кроме меня. Устраните меня физически. Пусть меня не будет в этом институте, в этом городе, но я уже поселилась в его сердце и голове. И расскажи я всё его жене, я сломаю его жизнь и душу». Если я сделаю это, он не прибежит ко мне со словами «Все, я теперь свободен от жены, давай жить вместе долго и счастливо». Последствия могут быть куда более безрадостными. Он смотрит на меня своими прекрасными доверчивыми глазами, держит за руку, не решаясь разорвать эту связь и отпустить меня. Настолько ли важны мои чувства к нему, чтобы мстить око за око? Но здесь дело не только в личной мести на эмоциях, из-за иллюзии, что мое эго и обиды слишком значимы. Я пробудила в нем моральный конфликт, разбудила отто сна спокойной семейной жизни и толкнула в море противоречивых эмоций. Легко придерживаться принципов, когда тебя ничего не задевает. Но когда ты непосредственно втянут в ситуацию, нужно вырасти как личность и сделать непростой выбор. Попытка получить удовольствие, удержать в своей жизни сразу двух женщин, которые точат друг на друга зуб, изворачиваться и лгать. Долго ли так может продолжаться? и не разлагает ли его это как человека. Если я совершу задуманное, отправлю эти чертовы письма, где раскрою все тайны. Это будет сокрушительно для него, но справедливо с точки зрения равновесия и толкнет его на болезненный духовный рост. Но я не палач, я юная любящая девушка. Хотя слепой от любви человек иногда может совершать казни страшнее палача. Я сижу здесь, рядом с ним, совсем близко. Он держит меня за руку. Мои губы помнят его поцелуи, осторожные и страстные, нежные и грубые. Мое тело помнит огненные прикосновения его тела и ласки рук. Мои глаза помнят его полной нежности взгляды. Разве не об этом я просила Вселенную в прошлом году, задувая свечу на торте? Не всякая любовь ведет к свадьбе. Не всякая свадьба совершается по любви. Я не чувствую, что то, что я сейчас делаю в нашей IT-корпорации, полезно для людей. Нужно что-то изобрести. «Абсолютно новое», – он задумчиво уставился в стену напротив. «Ничего нового нет в этом мире, Лео. Все изобретено, создано и прожито уже до нас. Мы только следуем этим архетипическим представлениям и веками воспроизводим одно и то же. Люди не могут воспринять ничего принципиально нового и незнакомого». «Но как это?» – он впал в ступор. «Все истории повторяются, а люди любят предсказуемость». «А в целом, доволен ли ты своей жизнью сейчас?» «Да, доволен», — он вальяжно потянулся. «У меня ведь все есть». Последняя фраза вызвала у меня легкий смешок, который скрывал горечь. «У него все есть». «Еще бы! Высокий пост, авторитет на работе, квартира, машина, жена, ребенок. И любовница для полноты картины. Пазл в самом углу. Убери его. Красоту картины это не нарушит». «Очнись, Кира, он ничего не собирается менять. Это путь в никуда. Беги отсюда!» Я посмотрела на него, и перед глазами пронеслись смутные картины прошлой и настоящей жизни. Глубокое ущелье, покрытое густым изумрудным покрывалом леса горы, старенький домик, увешанный его сушеными растениями и моими листами заклинаниями и оберегами. Сквозь вырубленное окно льется персиковый солнечный свет, падая на нас. Я смотрю ему в глаза, прижимаясь к худощавому телу, покрытому белой грубо сшитой рубашкой, утыкаюсь носом ему в шею, чувствуя тепло и одурманивающий сладковатый запах его тела и букета трав. Мы едины в своем союзе, и никакая сила не может нас разлучить. Той силы, что пыталась, уже нет среди живых. Узкие улицы, старинные отреставрированные дома, маленькая студия Канура в одном из них, заставленная моими сувенирами из поездок. Сквозь окно льется розовый свет заката. Круг солнца отражается в стеклах дома напротив. Мы тихо лежим в объятиях друг друга. Я утыкаюсь ему в шею, чувствую горьковатые ноты Армани и сладковатый аромат его теплой кожи. Его рука медленно гладит меня по спине. Мы едины вновь, но скоро его заберет от меня такси. «Кира, нас приглашают послушать следующий модуль. пойдем ко всем». Толкнул он меня в плечо и обнажил зубы в широкой обаятельной улыбке, до да боли мне знакомой. «Совсем скоро нам выступать. Что-то я волнуюсь. Я всегда волнуюсь перед выступлениями». Открыто говорит мне о своих страхах. Еще полгода назад утверждал, что никогда не волнуется. Но мне было видно, что за этими шутками скрывается уязвимость. Сейчас же его душа была обнажена. И несмотря ни на что, я продолжала трепетно это ценить, словно держала в теплых ладонях доверенного мне птенца. Вот чем была его душа. Я вновь бросила на него полный нежности взгляд, приподнялась и оставила на лбу поцелуй, вложив в него все, что не могла сказать вслух. В голове эхом отозвались слова трехлетней давности. «Ты должна научиться убивать, чтобы защитить себя». «В этой жизни мне снова предстоит совершить убийство, но придется убить свою надежду, что сложнее всего». Ведь она умирает последней, а поэтому до последнего будет держать в твоем плену, Лео. Я люблю тебя.